События, что последовали за этим, были смутны и бессвязны. Вероятно, я испытывал страх. Мне было горько или, может быть, стыдно. Я захотела остаться одна. Несколько часов спустя я легла спать и больше ничего не помню. Лиц моего мужа и детей я в тот вечер не видела. Они для меня полностью отсутствовали. Как если бы стали... Невидями или я, чтобы избежать тревогнений, которые они бы непременно мне причинить, мысленно зачеркнула их, как если бы я их убила. Я уснула, исполненная ледяного равнодушия. Позже, глубокой ночью я проснулась. Мне нужно было увидеть мою картину. Я достал фонарик, купленный за несколько дней до того, в специализированном магазине. И направил его на полотно в упор, прямо в середину. Потом задействовал его на полную мощность. Картина предстала передо мной в новом свете. Мне показалось, будто я её впервые вижу. На мгновение мной овладела уверенность, что она изменилась. При беспощадном свете фонаря нежные цвета исчезли, словно были не более чем притворными улыбками. Розовый, бледно-сиреневый, Светло-зелёные погасли, светло-каштановые растаял, слившись со стеной. Нежные краски бежали, а за ними вслед выступил отряд полос властных, подавляющих. Я смотрел на них, и мне казалось, что они стягигут полотно со всех сторон, что они зажали мой взгляд в тиски, втянули его туда силой, и если позволить ускользнуть, ослабить напряжение, то лишь за тем, чтобы изловчиться, захватить меня покрепче и швырнуть на решетку еще дальше от спасительного выхода. На мгновение я зажмурилась, я не понимала, что происходит. То, что я видела перед собой, это была не моя картина. В ней ни радости, ни изящества. Я не могла купить такое. Мне бы не вынести этого зрелища, целый день торчащего перед глазами. Гес снова вгляделся в неё. Там ничего не осталось, кроме железных линий, диктующих свою волю. Кроме решётки, каждой горизонтальной линии, которой жаждал продолжиться, каждой вертикальной стремился расти вверх и вниз и не убежать. Решётка произвольно разрасталась сама запирающей клетку. О красоте и помину не было, об игре тоже. Прутье казалось приняло цвет, говорящий о наибольшей твёрдости. Их матовый блеск был жесток, никакой прозрачности. Всё замкнулось. Я не любила эту картину. Мне противно было смотреть на стезающие сознание прутья. У меня болела от них голова. Мысль, что мне день за днём придётся видеть их, наводила ужас. Но возможно ли отступление? Картина у меня. Я за неё заплатила, подписала договор. Теперь весь свет знает, что я отвечаю за неё, от меня в любой момент могут потребовать, чтобы я её предъявила. Уничтожить её, я не вправе. Она такая большая, что невозможно даже избавиться от неё, сослав в другую комнату, куда-нибудь в тёмный угол. Она здесь и должна здесь оставаться. Иной возможности нет. Я почувствовала, что угодила в капкан. Как я могла сделать подобную глупость? Было совершенно очевидно, что картину таких размеров держать в квартире сущие безумие. Куда ни повернись, ото всюду воле неволи видишь её или чувствуешь её присутствие. Из-за неё я лишилась возможности хоть что-нибудь изменить у себя в доме. Из-за неё я вынуждена каждое утро задёргивать шторы, чтобы солнечный свет не повредил ей, а потом шторы приходится снова открывать и не позволять детям играть возле неё, и каждому очередному посетителю заново давать пояснения и вечно смотреть на неё, иметь её постоянно перед глазами, а о том, чтобы сменить пейзаж, уже речи нет. У меня больше не осталось выбора. Я навеки вечно связана с этой авантюрой, этими красками и полосами. Картина захватила меня в плен. Меня привлекли с первого взгляда её краски, кроткие и безобидные, как детская улыбка, а теперь я обнаружила неприступные стены, глухие решётки, неподатливость камня. Огромное, оно душило меня. Я тонула в подступивших к горлу красках.